Я стоял и смотрел, как Мария в меховой шубке, подкидывая дочку лет четырёх на вид, радостно смеётся. А потом, посадив её на санке, подтолкнулась с небольшого склона, как раз для таких малышей, которых вокруг было множество. Детский радостный крик оглушал. В Одессе о Джонке я ничего не узнал. Осталась Балтика и столица. Половину пути я проехал на почтовых каретах, тут рассказать нечего, выматывающий путь. «А вот в Москве, случайно познакомившись с морским офицером в ресторации, я там исконно русскую еду вкушал, ностальгия заела, и вот пообщались, и о радость! Он не только о том случае слышал, но и знаком с тремя моими бывшими женами и их мужьями. Так вот, они все вышли замуж за офицеров, четверо за тех с фрегата, за трех мичманов и одного лейтенанта, и одна за офицера лейб-гвардии. Я даже подивился хваткости моих жен». Этот же офицер описал, что молодые семьи на приданные жен выкупили разные поместья, и жены их проживают там. А вот Мари в столице, где служит ее муж, капитан первого ранга Богданов, командир линейного корабля. После этого разговора я оплатил использование почтовых лошадей и рванул верхом из Москвы в столицу. В пути меня Пурга застал, чуть не сгинул, но все же добрался до почтовой станции. Три дня там просидел, переожидая ненастья, И как только прошли парочка купеческих санных караванов, проложивших дорогу, снова вперёд, пока не добрался до места. В столице я оплатил номер в отеле и начал поиски Мари. Фамилию её новую я знал, найти удалось без труда. Дома её не оказалось. Обе старшие дочери и старший сын в гимназии учатся, и та с младшими детьми. Мари троих родила от нового мужа. Сейчас ушла на прогулку. Слуга подсказал, куда – мари девочка умная, она не только поместье в Подмосковье купила, между прочим, оформила на себя, так и этот особняк в центре города. Той доли, что приходилось на неё, для этого хватило. Управляющего для имения наняла, и летом, проводя там время, постоянно его проверяет, так что доход от имения шёл стабильный. Я прогулялся до снежных горок, и вот нашёл её с младшей дочкой. Точнее, младшая годовалая в кроватке дома, а тут средняя дочка и младший сын восьми лет. «Его я пока не вижу, видимо, на другой горке, а вот саму Мари вполне». Мари с тревогой наблюдала за дочкой, как-то скатилась вниз, когда я подошёл со спины и встал рядом, наблюдая за малышнёй. «Здравствуй, Мари», — сказал я на филиппинском. «Ох, Хан?» — повернулась она ко мне с большими глазами на лице и с некоторым облегчением вздохнула, обнаружив, что рядом с ней стоит другой. Подросток, по факту, но незнакомый. «Хан, Хан», — подтвердил я, — «ты не ошиблась» погиб я тогда на английском фрегате взорвав его погреба и вот очнулся в этом новом теле 10 лет прошло рванул за вами нашел пещеру откопал и понял что вы спаслись искал в деревне но ее не стало через год как вы отплыли ее испанцы сожгли а жителей увели в рабство я нашел выжившего тот и сказал что вы отправились в россию вот и последовал за вами в танжере узнал что вы с русскими уплыли ты не волнуйся у мужа забирать тебя не буду и остальных тоже. Это в том теле я был ханом Соло, вашим мужем. Сейчас мое имя Луи Соло. Я хочу продолжить общаться со своими детьми. Нужно будет сказать им, что я родной брат хана. Мол, отец у нас один, я в него пошел, а хан в мать. На мой взгляд, хорошая идея. Как ты на это смотришь?» Мария, выслушав меня, сделала шаг и судорожно меня обняла, заплакав. Что я отметил, женщин вокруг было много, как и слуг. И некоторые женщины, бросая на нас тревожные взгляды, поспешили к нам видимо, посчитав, что я чем-то расстроил Мари. Та сразу их успокоила, мол, родственник приехал, долго не видела. Мне же пояснило, что это офицерские жены, они друг за друга держатся и помогают, тем более Мари приняли в свою среду, не сразу, но приняли. Дальше, таская санки для Ольги, дочери Мари, мы пообщались. Я писал свои приключения, про то, как того английского лейтенанта встретил и все от него узнал тоже. В общем, рассказал, только про другие свои жизни не стал, Но Мари, кажется, это поняла, она умная. Ведь вел я себя как взрослый, а был подростком. Это бросалось в глаза близким. Узнав, что я остановился в отеле, так категорично заявила, что я буду жить у них, за вещами слугу пошлет. А пока на горках были, я расспросил, как та жила, как остальные девчата. Они для меня девчата даже сейчас, крепкие 30-летние кобылки. История их мне была известна до Танжера. Мария писала с некоторыми подробностями и приключениями. «В отличие от меня, жены с пиратами встречались дважды. Оба раза ушли, используя скоростные качества джонки. Не зря ведь, когда покупали судно, это было самым важным в ней. Приключений было множество, но и отдых они себе давали в пустых бухтах. Поэтому путь до Танжера у них чуть ли не семь месяцев занял. А я за пять с половиной прошёл, при этом двигаясь по следу. В Танжере их действительно напряг ажиотаж среди местных мужчин, И помощь моряков с русского военного корабля женщины приняли с удовольствием. Шли те в Кронштадт, возвращались после выполнения задания. Очень удивились, что красавицы филиппинки говорят на русском. Узнали, что они жены соотечественника со странным именем Хан Соло. Отговорили от маршрута на Черное море и забрали с собой. Даже тайную операцию провели. Сами покинули порт ночью и Джонку увели. На нее отправили офицера и пять матросов. Теперь те вели судно следом за фрегатом. В пути получилось так, что сначала две парочки образовались, а потом и ещё две. Свадьбы сыграли уже в столице, всё как полагается. С тех пор и живут в России. И Мария честно призналась, как бы не тяжело было привыкать к местному суровому климату, но она счастлива, приближена ко двору. Пусть её внешность, и внешность наших детей тут пока экзотична, привыкла, что на неё пялятся, всё равно нравится. а соль вышла замуж за гвардейского офицера, тот сейчас ротмистер. Оба блистают во дворце. Живут они тут же в столице. И Мари собралась отправить слугу за соль, чтобы прибыла на ужин. Мари еще и с мужем своим обещала познакомить. Тот проверяет свой корабль на зимней стоянке, но обещал к вечеру быть. И заново с родными детьми познакомит. Но уже как их родного дядю. Хоть так. Так вот Мари проживает в столице с шестью детьми. Трое от меня, трое от нового мужа, капитана первого ранга, командира линейного корабля Балтийского флота. Ассоль замужем за ротмистром Лейб-гвардии. Проживает тут же. Фаворитка императрицы. У нее двое моих детей и двое от нового мужа. Та она живет в Архангельске с мужем. Тот там службу несет. Ирия и Лана помещицы. Стали ими после гибели мужей в разное время. Так что теперь они вдовы морских офицеров. Воспитывают своих детей. Каждая по ребенку от новых мужей успели родить. Но у Ланы отобрали его родители того офицера, что не одобряли брак с туземкой. Использовали связи и смогли это сделать. Вот такие дела. И при этом не сказать, что те несчастливы. Четыре раза в год собираются в доме Мари и обмениваются новостями. В каждую смену года собираются, и у них это традиция. Последнюю я пропустил, опоздав. Насчет Ланы, поколебавшись, Мари сказала, что получила от нее письмо, мол, собралась снова замуж, приглашая на свадьбу летом. «А сейчас же мы забрали детей, малышку Ольгу и Георгия. Тот действительно на другой горке катался» и направились к дому Марии. На санях они ожидали в стороне. На этих же санях я и за своими вещами съездил, пока Мария за соль слугу отправила. Я же волновался. Вскоре мне предстоит встреча с пятью моими детьми. Стоит подготовиться, а то от волнения почему-то в пот бросает. А на общение с детьми у меня всего две недели времени. До столицы я добрался за полтора месяца, а еще нужно обратно путь проделать. Поэтому и стоит иметь лимит времени еще на две недели. Вернувшись в дом Мари, я стал обустраиваться в комнате, а когда раздались звонкие детские голоса, из прихожей вышел. Там стояли трое моих детей. Две дочки-близняшки, юные красавицы, 14 лет от роду, восточного типа, и сын 10 лет. Дочек я называл Вероника и Мария, а сына уже Мари, он после моей гибели родился. ханханович Ханович Соло, вот как его звали. Богданов хотел удочерить и усыновить их, но Мари решила, что те должны носить фамилии отца, и муж отступил. Молодец она. Дети быстро познакомились со своим дядей, порадовавшись моему появлению, и приняли подарки. Сыну подарил пистолет отличной выделки, а девчатам дорогие украшения, чем тех до визга поразил. Умели они показывать свою радость. Подарки я заранее подготовил еще до встречи в Москве с тем морским офицером, не зная, живы они или нет но ну и по пути ещё докупил. Мальчикам оружие, воины растут. Девочкам украшения. Всё верно. Мари свою долю тоже получила. Про детей Богданова не забыл. Им игрушки и куклы. Потом был ужин и встреча со соль которая подкатила на санях с нашими детьми. Тут та же история произошла, что ранее с нашими детьми и Мари. Со соль у нас были сыновья, Игорь и Михаил. Знакомились мы, общались активно. Да так, что даже за столом звучали вопросы. Вероника, когда мы перешли к десерту, вдруг спросила. «Дядя Луи, а вы француз?» «Я этого и не скрывал. Я даже больше скажу. Пару месяцев назад я добровольцем вступил в военный флот Франции, получив офицерское звание мичман. я даже знаю, на каком корабле буду служить. Шлюп-колонист. Мне дали отсрочку повидать родных, что я и делаю, и нужно будет вернуться обратно, вступить в свою должность на борту боевого корабля». От моих слов присутствующие капитан первого ранга Богданов и ротмистр Звягинцев напряглись. Хозяин дома сказал «Но мы воюем с Францией». «Да на здоровье, уважаемый Степан Осипович. Кто же вам мешает? Я вступил во флот Франции не из-за того, что мне их политика нравится или еще что. Главное, что страна воюет против Англии, а это мой враг. Воевала бы Россия с Англией, я бы в ваш флот с удовольствием вступил». Англия много бед принесла в мою жизнь. От рук британцев погиб мой отец, сестра, брат. Я не знал, что он женился, поздно уехал, что у меня племянники есть. Решил их навестить, и вот нахожусь тут». «Но как вы пересекли границу?» — спросил ротмистер. «Господь с вами. Я бы ее прошел с полком французских драгун, что напивают «Боже, царя храни», и никто этого не заметил бы. За весь путь по России у меня ни разу не спросили дорожных документов. Стоило заплатить чуть больше, и все довольны». «Давали взятку». «Ну да, брали все охотно». Наступило некоторое молчание. Мы с детьми парой шуток успели перекинуться. «Значит, мы с вами коллеги», — сказал Богданов с интересом, изучая меня. «Если только в том, что оба военные моряки, но специфика нашей подготовки разница, и очень сильно». «Вот как?» «Хотя вы правы. Разница между капитаном линейного корабля и мичменом существенна». «Я не об этой разнице, а о подготовке». «Взять вас, например. Вы командир линейного корабля. Линейные сражения, когда идёшь строем и залпами стреляешь по такому же строю кораблей противника, в этом я не разбираюсь. Я вообще не понимаю, как в армиях разных стран выводят шеренгами солдат, целятся в такие же шеренги солдат противника и спокойно стреляют, как по мишеням. Они бы ещё на груди солдат мишени нарисовали. Я бы тех генералов, что так поступают, на реях бы вздернул Но это основная доктрина приведений сражений и войн. Возмутился Богданов. «У англичан на эту тему есть отличная поговорка. Если джентльмен проигрывает, то он просто меняет правила игры. Придумали они так сражения вести, чтобы другие страны обескровить, а вы, радуетесь, льете русскую кровушку». Оба офицера насупились, обдумывая, что я им сказал. Им, судя по всему, очень не понравились мои слова, потому как Богданов, не обращая внимания на слушателей среди детей, отрывисто спросил, «А как бы вы поступили?» В зависимости от ситуации. Если бы я выбирал поле боя, то занял бы позицию, выкопал окопы. В крайнем случае, земляной вал. Из-за него пехота палила бы по рядам противника, находясь в укрытии. Ну и пушки вносили бы свою лепту. Если бой получился с строй солдат ложится на землю, что сильно увеличивает их шансы уцелеть и прицельно стрелять по противнику. Но перезарядить оружие лежа невозможно. Теперь уже возмутился ротмистер. «Значит, нужно разработать способ, чтобы это стало возможным», пожалая плечами. «Не скажу, право вы или нет, я моряк», — сказал Богданов. «Однако вы не объяснили все же до конца, в чем разница между нашим с вами личным опытом». «А все дело в менталитете и в разных взглядах, что хорошо и что плохо. Меня как учили? Ночью тихо пробраться в стан противника, вырезать офицеров, обезглавить командование, подорвать пороховые запасы, испортить пушки» а утром разбить своими войсками то, что осталось. Победил. Честь тебе и хвала. Всё это по наземным боевым действиям. На море примерно ситуация та же, только с подрывом порохового погреба корабля. За ночь я могу 5-6 кораблей посетить незаметно для их команды, а Бекфордов шнур позволит подорвать их одновременно. Тут главное правильно рассчитать время. Опыт у меня в этом есть, учителя хорошие были. Проникнуть на территорию противника, найти лагерь военнопленных, уничтожить охрану и освободить своих. Для меня тоже плевая работенка. Или на военную базу, взорвать пороховые погреба, поджечь склады с припасами или вооружением. В этом и есть наше с вами различия. Я диверсант, пластун для вашего понимания, и морской, и наземный. И тем, что делаю, я горжусь, приближая победу. Для вас же подобные боевые действия явно считаются неправомерными и якобы делают вам урон чести. Вижу, вы киваете. Давайте я объясню эту ситуацию с той стороны, как сам ее вижу. Например, воюют Россия и Англия, а до этого обязательно дойдет. Причем Англия не одна будет. Не любит она своими руками воевать, предпочитает чужими каштаны из огня таскать. Россия воюет по всем правилам, принятым во всех странах. Офицеры руки боятся запачкать, пленных лечат и даже отпускают к своим. То есть обычная ситуация. Чуть что надавят на них, капитулируют, как будто не знают, что есть такое правило. Русские не сдаются. Может так случиться, что в некоторых битвах офицеры не проявят крепость характера, отдавая приказы, посчитав их уроном для своей чести. А в результате проигранные битвы. Впоследствии и сама война. Россия, оплеванная и проигравшая, потеряв часть территорий, платит контрибуцию. Зато офицеры на балах радуются. Честь-то при них. И знаете, что самое удивительное? Может, я и наполовину русский по отцу, но я больший патриот России, чем все офицеры страны вместе взятые. Меня так воспитали. И для меня защищать родину – это тот долг, который превыше всего. Прикажут землю грызть – буду грызть. Я не белоручка. Прикажут уничтожить противника – уничтожу. И раненых добью, потому что знаю – их вылечат, и они снова на Россию пойдут. А то, что я в рядах солдат Франции оказался, то причину я озвучивал ранее. Россия с Англией пока не воюет. «Да и не гражданин я России. Гражданство Франции первое у меня. Это отец привил мне уважение к своей родине». Детей отправили в другую комнату, и ротмистер спросил с некоторой ехицей. «И что? Уже приходилось взрывать праховые погреба?» «На кораблях дважды. Оба англичанина. Фрегат в Индийском океане и военный шлюп в порту Кейптауна. Ха, наверняка до сих пор думают, что подрыв случайный был. Искра или ещё что? Да и других дел на мне... много». И мореход я опытный, штурманскому делу с 10 лет обучился и сам вожу суда. Разговор явно офицерам не понравился, но спешить сообщать о том, что я здесь, те тоже явно не торопились. Больше мы к этой теме не возвращались, говорили на другие. Например, я дал адрес своего дома в Париже, сообщив, что при возвращении планирую написать завещание, указав в них, что всё моё имущество перейдёт племянникам и племянницам из России. Когда война закончится, те могут приехать навестить меня. Да я сам планирую вернуться в Россию и погостить тут. Хорошо вечер прошёл, несмотря на довольно неприятный разговор с офицерами. Как я видел, мы остались при своих мнениях. Следующие две недели я только и проводил время с детьми, когда они не в гимназии, и общался с жёнами. Другим своим детям я отправил письма. Мари помогла с этим, где написал, что являюсь их дядей, дал свой адрес во Франции и приглашал к себе после войны. Мари тут тоже несколько строчек написала, подтверждая, что я их родной дядя, Ну и приветы их матерям передавала. Эти две недели пролетели как один день, когда, наконец, наступила назначенная мной дата отъезда. Что меня приятно удивило, можно сказать, порадовало, мною никто так и не заинтересовался, не пришёл арестовывать. Это значит, все, кто со мной общался, держали язык за зубами. Но с детьми я сам поговорил, пояснив, что может случиться, А вот взрослые, видимо, сами поняли, что ничего хорошего из этого не будет. Да и я пояснил мотивы. Тем более Богданов, судя по его гримасе, когда я о бритах говорил, самых сильно недолюбливал, так что мое стремление отлично понимал. Тем более точно тот не знал, из-за чего я собираюсь мстить британцам. Нет, то, что от их рук погибли мой отец и брат хан, они в курсе, но не более. Я лишь туману навел, англичане враги и все тут. Мол, есть за что мстить очень важная причина, из-за которой я не отступлюсь. За три дня до отъезда Мари подгадала момент, когда мы будем одни, обедали, кроме слуг больше никого не было, и как только мы приступили к чаю, спросила. Скучал без нас? Видимо, это ее гладало, но раньше поговорить мы не могли, слишком много народу в доме крутилось. Сегодня редкий момент такого вот одиночества был. Сделав глоток чая, я задумчиво посмотрел на нее. Кстати, по чаю. В России довольно дорогой товар, доставляемый сухопутными купеческими караванами из Китая. Все морские порты России блокированы были, всё же страна воюет, вот и везут по земле. Цена, соответственно, резко скачет вверх. Однако семья Богдановых вполне обеспечена, чтобы закупать чай, так что в доме он был, и довольно качественный, я, как гурман, это чувствовал. Да и Мари, подсаженная с остальными девчатами на него за время нашей прошлой жизни, тоже его любила, именно с мёдом, как и я. Одна ложка на стакан, не более. Сейчас же я несколько секунд смотрел на хозяйку, приютившего меня дома, и сказал. «Да, этот момент ты правильно подметила. Я раньше всегда одиночкой был, а после пяти лет супружеской жизни уже не могу один быть. Отдыхал, путешествовал, потом за вами по следу шел и чувствовал половину себя, второй половинки или половинок не было. Однако я крепился, у меня была цель найти вас». Сейчас, когда нашел, это чувство одиночества навалилось с утроенной силой, и все равно не могу пока для себя искать жену. Как европейцу, к сожалению, мне полагается всего одна. Я не могу найти свою половинку. Война. Воюя, зная, что она где-то там, в тылу, одна, я не могу. Моя половинка всегда должна быть при мне, чтобы я был за нее спокоен. Привык к этому за время нашей супружеской жизни, и менять что-либо не хочу. А может быть, после войны соберусь и отправлюсь на Филиппины. Нравятся мне тамошние девушки. Вы с девчатами пример тому. Есть Ире. Лана еще замуж не вышла, напомнила марии Нет, та жизнь померла, так померла. Тем более, как выяснилось, я очень ревнивый, и после чужих мужчин снова вести с женщинами супружескую жизнь не смогу. Я это ранее понял, когда в Танжере узнал, что вас русские забрали. Правда, от чувства ревности я смог избавиться. Просто мысленно сказал себе, что вы уже не мои жены. Хан погиб, и все, как отрезало. Я чувствую вас родными, но не жёнами. А жён всё же я действительно буду искать на Филиппинах. Сейчас это решил. Осознал, что это лучший вариант. Не могу я уже с одной. Мне это кажется противоестественным. Но придумывали глупые обычаи На одного мужчину всего одну жену. Чушь какая. Она посмеялась, и мы, в тему, стали обговаривать прощальный ужин, что Мари собиралась организовать. народу будет много. Общались мы без опаски, хотя слуги постоянно мелькали. Уверен, что Богданов приказал им следить за нами. Видел, что его жена ко мне как-то слишком тепло и хорошо относится. Видимо, взревновал. Однако общались мы на Филиппинском, а те его не знали. А так прощальный ужин прошел. И на следующее утро, когда еще не рассвело, подъехавшая к дому почтовая карета, пассажирская будка на санях забрала меня. Билет я заранее купил. Несмотря на то, что было пять часов утра, провожать меня вышли все. Я обнял детей. А соль тоже своих привела, и, попрощавшись, приняв от повара дома Богдановых корзину с припасами, сел в почтовую карету, где уже сидело трое. Я был четвёртым, последним. Повара Богдановых я так поразил своим искусством, тем более поделился несколькими рецептами, что стал пользоваться большим уважением у него. Да и жильцы радовались, видя разнообразие и что-то новенькое на столе. А знал я о многих рецептах и блюдах, особенно о десертах.